Рорен сразу решил целиться в шею. Радиус поражения копья был куда больше, однако, в отличие от копья, которая лишь пронзала, меч наносил рубящие удары и был куда смертоносней. Если приготовиться к удару и избежать смертельного попадания, Рорен был уверен, что выстоит даже против копья. Вот только его противником был магна. Будь на враге простая броня, даже если это цельный доспех, Рорен смог бы разрубить его своим огромным мечом. Но на враге была магическая броня, и было неясно, как она работает, к тому же прочность была куда выше, и нельзя быть уверенным, что получится её разрубить. Меч тоже был магическим оружием, которое принадлежало повелителю демонов, но, возможно, он мог показать истинную силу лишь в руках повелителя демонов, и мужчина не знал, насколько он эффективен в его руках. Потому и целился в шею. Конечно, доспехи магна защищали и шею тоже, но как более подвижные локти и колени, эта часть была менее защищена. Роран собирался нанести один мощный удар. Даже если доспехи не сломать, мужчина мог нанести смертельный удар по шее, и покуда магна живой человек, подобное его убьёт. Однако, чтобы добиться успеха, надо было выполнить два условия. Основной целью магно не должен был быть Роран, он тоже был живым человеком, и пусть колотый удар был менее смертоносен, но если он попадёт в горло, сердце или голову, то умрёт. Попадания в другие места тоже были опасными, но здесь были две жрицы, так что если не умрёт сразу, то вообще вряд ли умрёт. А ещё вопрос был в том, сможет ли он атаковать после того, как примет удар противника. Если он испугается боли или на копье будет какой-то эффект, если враг сможет предотвратить атаку, то пострадает только он от удара копья. Если эти два условия будут соблюдены, Рорен сможет атаковать Магну, они приближались друг к другу, и мужчина готовился к тому, что будет. «Бей в живот, но взамен отдай свою жизнь», но Роран кое о чём забыл. Это было возможно только в случае, если они собирались решить сражение одним ударом, если оба не будут стремиться к этому, всё развалится. И Магна не был согласен с идеей Рорана. «Совсем отчаялся, варвар!» Он понял, что Роран позволил ему атаковать так, чтобы убить с одного удара, но было очевидно, что навыков на это не хватает. Роран понимал навыки противника и знал, что атаковать придётся в голову или шею, чтобы убить. Магна думал, что можно ударить и в сердце, но куртка Рорана была крепкой, и даже если копье будет усилено магией, мужчина знал, что с одного удара он его не пронзит. Как считал Роран, даже если его ранят, он сможет нанести смертельный удар в шею. Думавший об этом, Магна ударил копьём и выпустил рукоять из руки. Роран не думал уклоняться от удара с Она попала в левую часть живота, и, как предполагал Магна, не пробила куртку. Когда копье отскочило, Рорен подобрался и нанёс горизонтальный удар по шее. Однако выпустивший копье Магна заставил себя остановиться и отступить назад. Одним шагом мужчина сбежал из радиуса попадания. Меч разрезал воздух, получивший удар в живот Роран действовал запоздало, а успевший уклониться Магна был готов атаковать. Он выбрал новое оружие, оно появилось в его руке. Когда мужчина остановил меч Рорена, Магна усмехнулся. Не желая открываться после удара, ророн остановил меч, но открылся даже так. И всё же, стоило это сделать, Магна снова выбрал арбалет. Враг не вошёл в радиус попадания и атаковал с расстояния. Палец оказался на спусковом крючке. Их глаза встретились, когда ророн остановил меч. Предвкушая победу, Магна улыбнулся, а Рорен приготовился и закричал. «Пылай!» «Фема-онге!» Он ощущал, как из тела утекают силы, а лезвие меча засияло алым. Магна думал, что победит, ведь враг не защищался и не уклонялся. Прикрыв глаза из-за света, он попытался нажать на курок, но ощутил угрозу, выпустил арбалет и поднял щит в левой руке. И это спасло его жизнь. Терпя упадок сил, Роран старался не выронить меч, а из оружия вырывалось красное пламя. Пол, потолок, стены... Оно поглощало всё перед Рораном. Температура была такая, что если бы Магна использовал обычные щиты-доспехи, то всё было бы кончено. Но его снаряжение могло защитить мужчину даже от такого пламени, однако цена была немалой. Меч Повелителя Демонов Фиамма Угни черпал жизненные силы и ману, создавая пламя, а доспехи и щит забирали силу Магна, обеспечивая его безопасность. Ощущая сильную усталость, Магна едва стоял. Если продолжил бы Роран, Маг бы победить, но чтобы добраться до врага, пришлось вложить в меч много сил, потому мужчина, едва цепляясь за сознание, опустился на колено. Будь это бой один на один, то они могли оказаться в состоянии, когда оба были бы не способны двигаться, однако Магну никто не поддерживал, а с Рораном были его товарищи. «Господин Крас, сейчас! Разруби этого чёрного!» С гроба крикнула Лепис. И в ответ слегка пригнувшийся из-за огня Красс использовал на себе усиление и напал на шатавшегося Магну. «Варвар, тебе со мной не справиться!» Ноги дрожали, и он готов был вот-вот упасть, и всё же одной левой рукой Магна остановил усиление Красса. Но парень не остановился на одном ударе. Хоть враг и защитился, он наращивал скорость, продолжая бить. Однако атаки блокировали, и Магна пнул противника в бок ударом, который казался со стороны довольно слабым. Сложно было поверить, что так можно было ударить в доспехи, и получивший красот летел. Снесло его в самом неудачном направлении. Он налетел на трёх девушек, удерживавших крышку гроба. Уклонившуюся лепис парень не задел, зато сбросил Анджи и Лору, и Магна бросился к последней девушке. «А ну прачь!» «А это уже нехорошо». Сказала девушка, особо не переживая, и попыталась отбиться от противника, но прежде чем он ударил её щитом, сбоку его атаковала Гула. Чёрт, снова ты! Мразь! Зная, что это за устройство, ты поместил туда свою слугу? Какой глупец стал бы использовать устройство, в котором не разбирается! Взмахнув рукой, он ударил Гулу и, отступая, усмехнулся, злобно смотревший на него женщине. Это устройство может даже из таких варваров, как вы, сделать тех, кто достоин служить мне. Великолепное изобретение, оставленное моими предками. Не смейте пинать его! Магна продолжал пялиться на Лепис. Оно добавляет ценности вам, чьи жизни ничего не стоит Будьте благодарны! Кто дал тебе право решать? Это крикнула Лейла, но от её удара Магна отбился щитом, даже не подумав доставать меч. От удара она упала на землю. Он собирался пнуть её, но вновь напала Гула. «Из-за таких, как ты, мы стали такими!» «Что? Неужели ты?» Вначале на лице Магны было подозрение, но вот он что-то понял, и его глаза округлились. «Какой толк в этой бесполезной силе?» Невидимые клыки вцепились в щит Магны, нечто невидимое давило на руки и щит, и мужчина почему-то с ненавистью посмотрел на Гулу. «Ты... ты обжорство!» «Почему ты?» Он отбросил женщину, которая переживала из-за того, что её раскрыли, а Магна сбросил нечто с руки и сказал «Если бы вы послушно прислуживали, этого бы не было!» «Что?» Он протянул руку к шее удивлённой Гулы. Она точно застыла, когда её схватили за горло. «Позволь мне исправить ошибку моих предков!» <как> «Что ты...» Горло сдавливали, и гулы едва могла дышать. Но Магна не отвечал, давя сильнее, будь она обычным человеком, ей бы уже сломали шею. И пока Гула мучилась, он лишь сильнее давил, но когда увидел поднявшегося Рорена, рука ослабила хватку. «Ты что с моим товарищем делаешь? Ещё можешь двигаться? Настырный! Не знаю, о чём ты там, но я покончу с тобой!» Вложив остатки сил в измученные руки, Араран услышал в своей голове щелчок.